Глава 32. Утро дельца и мецената. С тех пор, как Серж Александр занял в отеле Мажестик большой роскошный апартамент для себя и несколько комнат для своего секретариата, они же и приемные, бедные телефонные барышни сбились с ног, потеряли головы. Особенно разрывались они на части по утрам от десяти до полудня. Под непрерывное гудение врывавшихся телефонов вспыхивали лампочки, сухо щелкали ловкими пальчиками быстро вставляемые штабселя. Необходимо добавить, что с водворением господина Сержа Александра в гостинице сложная телефонная сеть, и без того сложная, была увеличена несколькими новыми линиями. Это утро походило на все остальные. С немолчным жужжащим шумом щелканьем контактов, вспышками огоньков и торопливыми диалогами между телефонистками и теми, что жаждали переговорить не только со знаменитым дельцом, но хотя бы с одним из его секретарей. Что такое? Господин Серж Александр? Он не подходит к телефону. Никогда. Я вас передам его старшему секретарю, графу де Пребуа-Крансе. Из Министерства труда соединяю с графом де Крансе. Министерство внутренних дел? Это вы звонили полчаса тому назад. Если вы прибудете через десять минут, господин Александр успеет вас принять. Дайте палату депутатов. Серж Александр спешно вызывает господина Бонна депутата. Это редакция Волонте. Попросите главного директора, господина Дюбари. Это вы, господин Дюбари. Господин Серж Александр ждет вас к завтраку ровно в четверть второго внизу в ресторане граф де прибуакрансе бывший кавалерийский офицер безукоризненно одетый с холеным лицом и ленточкой почетного региона в петлице сухим вежливым поклоном встретил пожилого господина с черной серебрящейся бородой мой патрон очень занят а вы все таки попробуйте доложить меня зовут мартиемьянов надменный главный секретарь тотчас улыбнулся наиприятнейшим образом. — Я немедленно доложу патрону. — Нет тех дверей, которые не распахнулись бы широко перед вами. — Благоволите присесть, я сейчас. Граф де Крансе вышел и действительно вскоре ввел господина Мартемьяна в кабинет Сержа Александра. Четырьмя большими окнами громадный кабинет выходил на авеню Клебера. Дорогой персидский ковер устилал пол. Посреди кабинета возвышался массивный стол в виде гигантской подковы. В центре этой подковы сидел Серж Александр. Не двигаясь с места, он мог говорить не только с Парижем, но и с Берлином, Лондоном и более далекими точками земного шара. Стоило ему только нажать кнопку одного из нескольких стоявших перед ним аппаратов. Если персидский ковер заглушал самые твердые шаги, то тяжелые складки дверных портьер делали конспиративным всякий разговор в кабинете. Одна из таких портьер, шелохнувшись, пропустила господина Мартемьяна. Поднявшись из-за своей подковы и обдернув черную визитку, Серж Александр любезно двинулся навстречу посетителю. Очень рад. Весьма польщен знакомством с одним из нефтяных королей. Пожалуйста, в это кресло. Здесь вам будет удобно. Вы курите? И радушный хозяин подвинул гостю серебряную шкатулку. Рекомендую превосходнейшие Педро Муриас, изготовляемый специально для меня в Гаване. Если же перед завтраком сигара будет вам тяжело, предлагаю вашему вниманию эти египетские папиросы. Его Величество Хидифуат не забывает меня. Дымя ароматной папиросы, господин Мартимьян приступил к цели своего визита. Я слыхал, вы интересуетесь нефтью. Я интересуюсь всем, не замыкаясь в какой-либо узкой специальности. А нефть это двигатель мира. Ее настоящее велико, но ее будущее еще грандиознее. Для нас, французов, увы, почти лишенных своих собственных источников, это, конечно, вопрос колоссального значения. Вот почему работать с вами, господин Мартемьян, если не ошибаюсь, собственником 10% всей Месопотамской нефти и контролирующим остальные 90% было бы для меня весьма заманчиво. Я весь самое напряженное внимание. В несколько минут было решено все. С капиталом в 50 миллионов франков Серж Александр вошел пайщиком в созданный Мартимьяном трест по разработке неисчерпаемых источников месопотамской нефти. В эти же несколько минут они обсудили сооружение грандиозного нефтепровода, идущего через всю пустыню и доходящего до сирийских портов. И оба, очарованные друг другом, расстались до следующей встречи, но уже у Мартимьяна, пригласившего господина Александра к обеду в свой особняк, находящийся почти у самого Булонского леса. Не успела закрыться дверь за нефтяным королем, главный секретарь доложил. Князь Трубчевский со своим племянником. Вы им назначили свидание на одиннадцать с четвертью. Просите вошел высокий сухой господин с таким же сухим породистым лицом в сопровождении красивого молодого блондина. — Очень рад, князь, очень рад, господин! — Николай Шпейер, подсказал Трубчевский. — Мы решили отнять у вас несколько минут. — Мой племянник — начинающий композитор. Благоволите его прослушать. У вас свой театр. — Два театра, — поправился с улыбкой у хозяин. — Тем лучше. Если творчество моего племянника вам понравится, он мог бы написать для вас что-либо. Например, комическую оперу, поскольку я знаю, это жанр вашего, ваших театров. Посмотрим, посмотрим. Я люблю музыку. Пройдем в соседнюю комнату. Господин Шпеер подсядет к роялю и... В гостиной, откинувшись в кресле, Серж Александр приготовился слушать. Лицо его сразу стало мечтательным. Это уже не был делец, только что обсуждавший с Мортимяном нефтепровод через Месопотамскую пустыню. Господин Шпеер, взяв несколько аккордов, повернулся к, почем знать, быть может, своему будущему меценату. Я исполню две своих маленьких вещицы, одну посвященную моей матери, другую моей сестре. Серж Александр молча кивнул головой и еще глубже откинувшись в кресле. Плелись тихие меланхолические звуки. В них был какой-то усадебный уют. Вставал барский дом с дедовскими клавесинами и с такими же дедовскими аллеями из мощных развесистых лип в саду. Все в красивом прошлом все из трогательно волнующих воспоминаний, все как дымкою затушевано легкой щемящей грустью. Дрогнул и замер последний аккорд. Серж Александр, как бы очнувшись, провел рукой по лицу. — Хорошо. Очень хорошо. Вы не только прекрасный техник, но у вас и чувства много. Я унесся вместе с вами куда-то далеко-далеко и совсем в другой мир, где так хотелось бы отдохнуть душою. Вторая вещица была стремительная, бурная, вся из смелых голосов и порывов такой же смелой, верящей в себя молодости. И сам Шпеер преобразился, окраленный вдохновением, и дерзким вызовом блестели глаза. После некоторой паузы господин Александр задумчиво произнес: Ничему так не завидуешь, как молодости. Юный, неискушенный, который столько же в настоящем, сколько в будущем. И вы, этот гимн победной молодости, сумели передать мастерски. Я скажу директору моего театра: режанс милейшему воуеду. Он вас примет, и я не сомневаюсь, «Закажет что-нибудь для нашей новой программы. Вы можете гордиться князь вашим племянником», — пожал руку Трубчевскому и Шпееру.